Однажды Хаджа Насреддин, взойдя на кафедру в Акшихире для проповеди, сказал, «Верующие, знаете ли вы, что я хочу вам сказать?» Ему ответили, «Нет, не знаем». Тогда Хаджа сказал, «Раз вы не знаете, так что мне вам и говорить?» С этими словами он сошел с кафедры и пошел своей дорогой. Когда в следующий раз он снова взошел на кафедру и предложил тот же вопрос, община ему ответила «Знаем». «Ну, коль вы знаете, значит, мне нет надобности и говорить». Так сказал Хаджа и опять удалился. «Община...» Пораженная решила, что если Хаджа взойдет еще раз на кафедру, ответить «Одни из нас знают, а другие нет». Поднявшись как-то опять на кафедру, Хаджа по обыкновению обратился к народу со своим вопросом. Ему ответили «Одни из нас знают, другие нет» джа, сохраняя на лице серьёзность, воскликнул великолепно. Пусть тогда те из вас, кто знает, расскажут тем, которые не знают.